Глава 6. Самоубийство Лорд Аргентина был чрезвычайно популярен в лондонском свете. К двадцати, помимо выдающейся фамилии предков, иного богатства он не нажил и был вынужден сам зарабатывать на жизнь так как даже самые ярые из ростовщиков не рискнули бы и пятьюдесятью фунтами под залог смены его имени на титул, а бедности на удачу. Хотя состояние его отца было в известной степени уже близко к тому, чтобы обеспечить хотя бы одного из наследников, но сын, вот беда, доведись ему вступить в права наследства, все равно не получил бы так много, как хотел, а состояние экклезиаста его не влекло вовсе». Так он предстал перед миром, защищенный лишь одеянием холостяка и сообразительностью бедного родственника. Но и при таких доспехах он решил не сдаваться. К 25 мистер Чарльз Обернаун обнаружил, что он все еще человек борьбы и дерзаний. Из семи родственников, что стояли между его скромным местом в семье и высшим положением, осталось только трое – Правда, в этой троице жильцы все были отменные, однако против дротиков-зулусов и тропической лихорадки средств еще не придумано. И вот однажды Обернаун проснулся и понял, что он теперь лорд Аргентина, и что ему всего лишь 30, и что, столкнувшись с трудностями существования, он не дрогнул и потому победил. Новое положение развлекло его чрезвычайно, и он решил, что богатство должно приносить не меньше удовольствия, чем до того давала бедность. После некоторого раздумья новоявленный лорд заключил, что трапеза, возведенная в ранг искусства, была, вероятно, наиболее сладким грехом из всех, открытых падшему человечеству. Его обеды стали греметь на весь Лондон и вызвали настоящую охоту за приглашениями. После десяти лет обедов Аргентина все еще проявлял готовность развлекать других и изнурять развлечениями себя, из-за чего и был признан душой общества. Его неожиданная трагическая смерть вызвала настоящую сенсацию. Обитатели престижных кварталов отказывались верить в эту кончину, хотя со всех углов неслись выкрики газетчиков «Загадочная смерть в высшем свете!» и прямо в глаза лезли крупные заголовки газет. Но под заголовками помещалось не так уж много строк. Лорд Аргентина был обнаружен утром мертвым, обстоятельства смерти удручающие. Как утверждается, нет никаких сомнений в том, что его светлость совершил самоубийство, хотя мотивов для подобного акта общему мнению не имелось. Умерший был широко известен в обществе и любим всеми, кому довелось ощутить его роскошное гостеприимство и так далее и тому подобное. Постепенно стали выявляться и детали, но происшествие оставалось загадкой. Главным свидетелем при расследовании был слуга умершего лорда, который сообщил, что вечер, предшествовавший трагической ночи, его светлость проводил с одной весьма уважаемой леди, чье имя выпало из газетных сообщений. Около одиннадцати лорд Аргентина вернулся и сообщил слуге, что тот ему не потребуется до утра. Несколько позднее, оказавшись по случаю в прихожей, слуга увидел. Его хозяин тихо ускользает наружу, чему был весьма удивлен. Лорд сменил свой обычный вечерний наряд и был одет в куртку, бриджи и низкую коричневую шляпу. Причем предполагать, что лорд Аргентина видит его, услуги не было, и хотя хозяин нередко ложился спать поздно, мысль о некоторой необычайности вечернего ухода не слишком занимала его голову. Утром, без четверти девять, он, как обычно, постучал в дверь спальни. Ответа не последовало. Постучав с перерывами еще два или три раза, слуга решился войти в комнату и, войдя, увидел тело лорда Аргентина, свисающее с крова под неестественным углом. Он обнаружил, что его хозяин привязал к спинке кровати прочный шнур. Потом, сделав петлю, накинув ее себе на шею, этот несчастный, должно быть, вполне обдуманно бросился вниз, чтобы умереть от медленного удушения. Он был в том же самом легком костюме, в котором слуга видел его выходящим за дверь. Доктор же, которого немедленно позвали, объявил, что смерть наступила более 4 часов назад. Все бумаги, письма и прочее оказались в совершенном порядке, не было обнаружено ничего из того, что намекало хотя бы на малейший скандал или неприятности. На этом очевидное заканчивалось. Ничего больше найти не удалось». Несколько человек, присутствовавших на последнем обеде, уверяли, что лорд Аргентина был, как обычно, в ударе. Слуга также подтвердил, что хозяин вернулся несколько возбужденным, но признал изменения в его настроении незначительными. Казалось совершенно безнадежным искать какие-либо зацепки и предположение, будто лорд Аргентина неожиданно подвергся приступу острой суицидальной мании, получила повсеместное распространение. Однако все эти находки пришлось отвергнуть, когда в течение трех недель еще три джентльмена, один дворянского сословия, двое других тоже хороших кругов и не последних состояний, весьма плачевно, почти в той же манере, что и несчастный лорд, закончили свои дни. Лорд Суэнли одним прекрасным утром был найден повешенным на вбитом в стену крючке в своей гардеробной. А мистер Колли Стюарт и мистер Харрис избрали тот же способ покончить с собой, что и лорд Аргентина. И опять не нашлось ни единой причины в каждом из случаев. Только голые факты. Живой человек вечером и мертвое тело с черным распухшим лицом утром. Как-то полиция уже была вынуждена признать себя не способной арестовать преступников или хотя бы объяснить убийство в Уайчепел. Но эти ужасные самоубийства на Пикадели и Мэйфаер просто ошарашили полицейских. Ибо жестокость нравов, служащая дежурным объяснением для преступлений в Истенд, вряд ли могла годиться для Запада. Каждый из этих джентльменов, решивших умереть позорной и мучительной смертью, был богат, уважаем и, по всей очевидности, находился с миром в полной и тесной гармонии, И ни одно, даже самое тщательное расследование не смогло выудить и намека на тайную причину в любом из этих случаев. Ужас разлился в воздухе. При встречах люди стали вглядываться друг к другу в лица, гадая, кто же станет следующей жертвой безымянной трагедии. Журналисты тщетно искали в своих коллекциях газетных вырезок схожие случаи, чтобы состряпать предупредительные статьи. И утренние газеты во многих домах разворачивались чувством страха и напряженного ожидания. Никто не знал, где и когда будет нанесен следующий удар. По прошествии нескольких дней, вслед за последним из этих ужасных происшествий, Остин навестил мистера Виллиса. Ему не терпелось узнать, преуспел ли Виллис в поисках свежих следов миссис Герберт с помощью Кларка или как-нибудь еще. «Нет», – сказал Виллис, – «я писал Кларку, но он по-прежнему упрямится. Другие каналы тоже ничего не дали. Я не могу выяснить, что стало с Солен Воган после ее исчезновения с Пол-стрит, но, думаю, она, должно быть, уехала за границу. И, по правде говоря, Остин, я не уделял много внимания этому делу в последнее время. Я очень близко знал бедного Харриса. Его ужасная смерть просто потрясла меня. Просто потрясла». «Хорошо, понимаю тебя», – серьезно ответил Остин. «Знаешь, ведь и Аргентина был моим другом. Если я не ошибаюсь, мы говорили о нем в тот самый день, когда ты заходил ко мне. Да, это было в связи с тем домом на Эшли-стрит, что принадлежал миссис Бьюмонт. Ты, кажется, упоминал, что Аргентина посещал его». «Так и есть. Тебе известно, конечно, что именно там Аргентина обедал перед перед своей смертью». «Нет, я ничего подобного не слышал». «О да, это не дошло до газетных полос, чтобы уберечь репутацию миссис Бьюмонт. Аргентина был ее большим другом, и, говорят, она некоторое время после его кончины находилась в ужаснейшем состоянии». На лице Велиса отразилась борьба любопытства и сомнения. И пока он пребывал в нерешительности сказать или не сказать, Остин продолжил». Никогда еще я не испытывал такого ужаса, как в тот момент, когда мне на глаза попалась заметка о смерти Аргентина. Я до сих пор не в состоянии понять, как, по какой причине он, человек, которого, как мне казалось, я знаю от и до, мог столь хладнокровно отправить себя на тот свет, да еще столь чудовищным способом. Не говоря уж о способностях лондонских сплетен. Они выведут на свет Божий любой похоронный скандал и перемоют косточки всякому скелету. А уж в этом случае знатный человек, весь на виду. Иначе чудеса, гробовое молчание. Что до теории мании, она, конечно, годится для королевского суда, но даже глупец скажет тебе, что все это чушь суицидальная мания не иголка сток ее не упрячешь Остин снова впал в печальное раздумье Велис тихо стоял рядом и выражение нерешительности все еще разгуливало по его лицу он казалось взвешивал свои мысли но коромысло рассуждения так и не придя в равновесие держало его в состоянии напряженного молчания Остин же попытался встряхнуть себя воспоминания о трагедиях столь же запутанное безнадежное Как критский лабиринт Дедала и заговорил нарочито бесстрастно о более приятных происшествиях сезона. Та миссис Бьюмонт, начал он, о которой мы уже говорили, сущее бестия. Она ворвалась в Лондон как буря. Я видел ее как-то у Фулхэмов. Удивительная женщина. Ты встречал миссис Бьюмонт? Да. И подле нее чуть ли не дворцовые страсти, свита и все такое. Ее можно было бы назвать красавицей, если бы не что-то такое в ее лице. Не знаю, как сказать, но что-то отталкивающее. Нет, все черты исключительно хороши, но выражение странное. И все время, когда я смотрю на нее, мне кажется, что как раз это выражение я уже где-то и когда-то встречал. «Должно быть, ты видел ее в театре». «Нет, я уверен. Раньше она не попадалась мне на глаза. В этом-то и загвоздка. И, ко всему прочему, я не встречал женщину, даже отдаленно похожую на нее. То, что я ощущал при виде ее, было смутным и точно чужим воспоминанием, неясным, но настойчивым». Единственное чувство, с чем я могу сравнить это, возникает во сне, когда фантастические города, невообразимые земли и скользящие тени обитателей кажутся знакомыми и даже привычными. Велис кивнул и бесцельно стал шарить взглядом по комнате, вероятно, в поисках какой-нибудь зацепки, способной подтолкнуть к другой теме. Его глаза остановились на старом сундуке, по виду весьма подходящем для странных наследств и фамильных гербов. «Ты писал что-нибудь о бедном Мэрике доктору?» – спросил он. «Да, и в письме я просил его сообщить все обстоятельства его болезни и смерти. Я не рассчитываю получить ответ раньше, чем через три недели. Думаю, мне следовало бы расспросить его и о том, знал ли Мэрик англичанку по имени Герберт, и, если так, то мог бы он дать мне о ней информацию, которая располагает...» Но и так мне кажется ясно, что Мэрик встретил ее в Нью-Йорке или в Мехико или в Сан-Франциско. Правда, о дальнейшем его путешествии у меня нет ни единой догадки. Да, и весьма вероятно, что имя у этой дамы может быть и не одно. Точно. Жаль, что я не догадался попросить у тебя ее портрет. Я мог бы послать его вместе с письмом доктору Мэтьюсону. «Конечно мог, а мне и в голову не пришло. Но мы можем послать его и сейчас. Чу, о чем там голосят эти мальчишки?» В то время как два джентльмена вели эту беседу, сумбурные крики, доносившиеся с улицы, становились все громче и громче. Шум, набирающий силу на востоке, разбух и уже заполнял Пикадилли. Это был настоящий поток звуков. Он катился по обычно тихим улицам, превращая на своем пути каждое окно в раму, откуда выглядывали портреты возбужденных обывателей. Крики и голоса уже ломались эхом между домов улицы, где жил Виллис, когда неожиданно среди мешанины звуков вылетел отчетливый возглас. ужасы Эстенда! Эст-Энда! Еще одно ужасное самоубийство! Все подробности!» Остин бросился вниз по лестнице, купил газету и тут же вернулся. Волна шума уже прокатилась мимо дома, но тишина и покой не вернулись на улицу. Там за окном царила уже другая тишина, отравленная тяжелыми вздохами почти панического страха. Остин нашел нужный абзац и зачитал его Виллису. «Еще один джентльмен...» пал жертвой ужасной эпидемии самоубийств, которая вот уже месяц терзает обитателей Уэстенда. Мистер Сидней Крошоу из Королевского банка Фулхэма, Деваншир был после длительных поисков найден в собственном саду сегодня в час дня, повешенным на дереве. Скончавшийся джентльмен, как утверждается, в обычном расположении духа провел прошлый вечер в клубе «Карлтон», Он вышел из клуба около десяти пополудни и несколько позднее был замечен прогуливающимся по улице Сент-Джеймс-стрит. Последующие его перемещения не прослеживаются. Попытка оказать медицинскую помощь была предпринята сразу же после обнаружения тела, но желаемого действия не возымело – жизнь в нем уже угасла. Насколько известно, Мистера Крошоу не беспокоили никакие проблемы или неприятности. Это прискорбное самоубийство, следует напомнить, стало за последний месяц пятым из того же ряда, что и предыдущие. Руководители Скотланд-Ярда не берутся даже предположить что-либо, способное объяснить эти ужасные события. Остин отложил газету в немом страхе. «Завтра же я покидаю Лондон», – сказал он. Это город кошмаров. Происходящее здесь просто чудовищно, Велис. Мистер Велис сидел у окна, спокойно поглядывая на улицу. Он внимательно прослушал газетное сообщение, и теперь даже тени нерешительности не было на его лице. Погоди минуту, Остин, сказал он. Я хочу кое-что добавить по поводу происшедшего сегодня ночью. В газете, кажется, утверждается, что кроу в последний раз видели живым на Сент-Джеймс-стрит сразу после 10. «Да, кажется так. Секунду, я взгляну еще раз. Да, точно так. Почти так. Ну хорошо, я в состоянии опровергнуть это утверждение. Что скажешь?» -шоу видели живым и позже 10, Значительно позже». «Откуда тебе это известно?» «Потому что мне самому довелось видеть Кро-шоу где-то около двух часов утра». «Ты видел Кро-шоу? Ты сам, видел? «Да, я видел его совершенно отчетливо. Между нами не было и нескольких футов». «Где, черт возьми, ты видел его?» «Не так далеко отсюда, на Эшли-стрит. Он как раз выходил из дома». «Ты узнал, чей это дом?» «Разумеется. Миссис Бьюмонт...» Велис, подумай, что ты говоришь. Здесь должно быть кроется ошибка. Возможно ли, чтобы Крошоу был у миссис Бьюмонт в 2 часа утра? Нет, нет, тебе это приснилось, Велис. Ты всегда слыл фантазером». «Нет, я был бодр, как никогда. Но даже если бы я и спал, как ты считаешь, то увиденное пробудило бы меня лучше пушки». «Что? Что же ты видел? Что-то необычное было в Крошоу?» «Но нет, нет, я не могу поверить, это невозможно!» «Ладно, если ты не против, я расскажу тебе о том, что видел, или, если тебе больше по вкусу, о том, что вообразил, а ты уж тогда сам рассудишь, было это или нет!» «Хорошо, Вилис, не томи!» Суета на улице как будто улеглась, И хотя отдельные выкрики до сих пор пробивались откуда-то издалека, свинцовая тишина уже накрыла все мрачным покоем, какой бывает после штормов и землетрясений. Велис отвернулся от окна и заговорил. «Тем вечером я находился в одном доме возле Регент-парка, и когда я ретировался оттуда, странное желание прогуляться до дома пешком вместо того, чтобы нанять извозчика, овладело мной». Ночь была приятной и достаточно ясной Улицы казались свежими и привлекательными Удивительное и странное дело Остин оказаться в Лондоне ночью Вытянувшиеся в клин Пунктиры фонарей, мертвая тишина Всегда неожиданно Прерываемая шумом одинокого экипажа Дробный перестук Посвист хлыста, летящий от копыт искры Я двигался весьма живо и около двух уже сворачивал на Эшли-стрит. Здесь было еще тише, чем на других улицах. Мне не встречалось и фонарей. В общем, как в лесу зимой. Пройдя с половины улицы, я вдруг услышал мягкое хлопанье двери. Естественно, полюбопытствовал, кто же еще помимо меня в столь поздний час высунулся наружу. Как водится, неподалеку от дома оказался фонарь, так что я хорошо разглядел стоящего на ступеньках человека. Он только что прикрыл дверь, и лицо его было направлено как раз ко мне. Я сразу узнал Крошоу. Я никогда не был знаком с ним до такой степени, чтобы завести разговор, но и ошибиться не мог, видел я его достаточно часто. Несколько мгновений я смотрел на него, а затем, должен признаться, я буквально сорвался с места чуть ли не бегом и сохранял столь быстрый темп до тех пор, пока я не закрыл за собой собственную дверь. «Но почему? Почему? Да потому что у меня кровь застыла в жилах, когда я разглядел его лицо. Я не посмел бы и вообразить, что такая адская смесь страстей способна таиться в человеческих глазах. Я чуть не упал в обморок. Я понял, что заглянул в глаза, которые уже не были вратами души, но стали вратами ада». Неистовая страсть и ненависть, бушевали там диким пламенем, утрата всех надежд. И ужас, казалось, надрывался немым криком в ночи. И все тонуло в черноте отчаяния. Я уверен, он заметил меня. Он не мог видеть ничего из того, на что смотрим мы, но он видел что-то другое. То, чего мы не увидим никогда, если только... «Да, я не знаю, когда он умер». «Думаю, через час или два, но уже тогда на Эшли-стрит человек, открывавший дверь, не принадлежал этому миру, ибо тот, на кого я взглянул, был сам сатана!» Вели умолк, тяжелая тишина повисла в комнате, и такое же тяжелое безмолвие царило над улицей, которая еще час назад кипела от шума. Смеркалась. К концу истории голова Остина склонилась к столу, руки закрывали глаза. «Что все это может значить?» – спросил он наконец. «Кто знает, Остин? Кто знает? Темное это дело. И я считаю, что пока мы должны сохранить его для себя. А я тем временем попытаюсь что-нибудь разузнать о доме на Эшли-стрит. И если мне удастся пролить хоть капельку света на это темное пятно, обещаю, что сразу дам тебе знать».